Глава 56. Исаак. Шестая песня. Вы помните поцелуй? Поцелуй, из которого все началось. Желанный поцелуй. Поцелуй, о котором я мечтал. Поцелуй, который не существовал в другой вселенной или который, возможно, длился там целую вечность. Так началась наша история. Романтическая. Хотя наша реальная история началась задолго до этого. Поцелуй Элены изменил все, обозначил начало, открыл новую дорогу. Теперь жизнь разделилась на до и после поцелуя. Из-за него моя реальность стала настоящей. После этого поцелуя мне захотелось и других. Первый случился одной теплой ночью. Наступил апрель.